Глава 17. Возвращение блудного сына. Миссис Пови была рада видеть Каллистона снова, но не собиралась выдавать своего ликования, так как не считала его достойным этого. Поэтому приняла его подчеркнуто формально. Лорд Калистон, высокий, стройный и рассеянный молодой человек, заметил сдержанность ее манер и сразу же прокомментировал это. Что с вами, Тотти? шутливо спросил он. Вы на удивление сердиты сегодня. Кто-нибудь делал вам предложение? Если бы и сделали, я бы не приняла, огрызнулась Тотти. Нет, милорд, насколько мне известно, со мной все в порядке. Ну, миссис Пови, что за чепуха? недоверчиво возразил Калистон. Вы на что-то сердитесь? И это неудивительно гневно выпалила Тотти: "Я не так воспитана, чтобы унижать себя общением с полицейскими". Каллистан повернулся на стуле и пристально посмотрел на нее. "Что вы имеете в виду?" резко спросил он. "То, что я говорю, милорд!» — ответила Тотти. "После того, как вы ушли сюда, пришел какой-то полицейский по имени Даукер или Боукер и захотел узнать о вас все». О. Даукер!» – задумчиво произнес Каллистон. Это тот самый детектив, который арестовал бедного старого Майлза. А значит, вы все знаете, милорд!» – удивилась Тотти. Находясь почти сутки в Лондоне, я не мог не услышать хоть каких-то новостей о деле на Джермин-стрит, холодно отрезал Каллистон. Я знаю про женщину, найденную мертвой, и что они арестовали моего кузена как убийцу, думая, что жертвой была Лена Саршайн. А разве нет? ахнула миссис Пови. Нет. Убили леди Белскамп. Но я думала, она ушла с вами. «Но она этого не сделала. Это показывает, что я не так ужасен, каким меня все рисуют ответил молодой человек. Но хуже всего то, что они, кажется, думают, что я замешан в этом деле, и детектив вчера был в Брайтоне, чтобы повидаться со мной. Я вполне ожидаю, что он явится сегодня утром, чтобы узнать, что мне известно о ссоре». Вы ведь не считаете мистера Десмонда виновным, милорд?» с тревогой спросила миссис Пови. Тфу, что за вопрос? презрительно поморщился Каллистон. Вы уже давно живете в нашей семье, миссис Пови, и вам следовало бы знать наш характер. Эй! прервался он, услышав стук в дверь. Кто там? Дверь отворилась, и вошел его камердинер, вступая мягко и почтительно. «К вам, джентльмен, ми сказал он, протягивая Калистуну визитную карточку. "Хм, я так и думал", фыркнул Каллистен, взглянув на карточку. «Проводите мистера Даукера, локер". Локер вышел, и миссис Пови уже собиралась последовать его примеру, когда Каллистон остановил ее. "Не уходите, миссис Пови", велел он. "Вы видели этого человека раньше, так что можете послушать наш разговор". Тотти покорно согласилась и отошла к окну, а Локер, проводив мистера Даукера в комнату, удалился, закрыв за собой дверь. Каллистон сразу же вступил в разговор. Ваша фамилия Даукер, вы детектив и хотите поговорить со мной об убийстве на Джермен-стрит. «Совершенно "Верно, милорд», — спокойно ответил Даукер, хотя и был несколько удивлен деловым тоном Каллистона. "Я хочу задать вашей светлости несколько вопросов". "В самом деле?" порывисто воскликнул Каллистон. "О, значит, вы не все узнали от леди, которую видели на борту яхты?" Откуда вы знаете, что я был в Брайтоне? спросил Даукер. Это достаточно просто, объяснил Каллистон. Я получил телеграмму от моего капитана с яхты, извещающую меня о вашем визите. Вы видели мисс Мисс Тут он взглянул на Тотти, словно сомневаясь, стоит ли объявлять о своей женитьбе. Мисс Саршайн. Да, я видел мисс Сарсхайн, ответил Даукер, сделав ударение на последнем слове. «И она, несомненно рассказала вам о своем визите в дом леди Белскомп. Она так и сделала. И о визите леди Белскомп в этот дом? Правильно. Тогда что же вы хотите узнать от меня? спросил Каллистон. Мистер Даукер провел рукой по полям шляпы. Мне нужен отчёт о передвижениях вашей светлости в ту ночь, спокойно сказал он. Лорд Каллистон вскочил со смехом. "Боже мой!" воскликнул он. «Уж не думаете ли вы, что я убил леди Белскант". Доукер промолчал, но многозначительно опустил глаза, на что Каллистон нахмурился. "Не шутите так со мной", резко произнес он. "Я очень добродушный человек, но всему есть предел". В другом случае я бы отказался отвечать на ваши весьма дерзкие вопросы, но поскольку я хочу спасти жизнь моего кузена, если это возможно, я расскажу вам все, что знаю. Садитесь. Детектив поклонился и сел, а Калистен повернулся к миссис Пове. Теперь вы можете идти, спокойно распорядился он. И проследите, чтобы нам не мешали, пока я вас не позову. Подождите минутку. Заметил Доукер, когда миссис Пови проходила мимо. Вы сказали мне, что именно мисс Аршейн навещала мистера Десмонда в тот вечер. Так оно и было, с вызовом возразила Тотти, остановившись в дверях. Я бы поклялась в этом даже под страхом смерти. Почему вы так уверены? Потому что я видела ее лицо. Что я? Не знаю ее, и к тому же она была в том же платье и в том же жакете, что и днем, когда была здесь, сказала Тотти злобно. Кто вы такой, чтобы подозревать меня во лжи? Я достаточно взрослая, чтобы годиться вам в матери, только мои сыновья, были бы мужчинами, а не скелетами. И с этим саркастическим намёком на худобу Даукера, возмущённая миссис Пови удалилась. Вот оно что, задумчиво произнёс Даукер, не обращая внимания на её последнее замечание. Их сходство и смена одежды заставили её сделать ошибку. Итак, мистер Даукер, проговорил Каллестон, нетерпеливо постукивая по столу. С чего вы хотите, чтобы я начал? С того момента, как ваша Светлость прибыли в Пингун. Калистенн изумленно уставился на него. Как черт возьми вы узнали, что я был там? спросил он. Довольно легко, холодно ответил сыщик. Мне сказал тот мальчишка, которому вы дали деньги. Дьявол, раздраженно буркнул Калистенн. Такое впечатление, что я окружен шпионами. Может быть, вы тогда расскажете мне и то, как я провел остаток ночи? Нет, я предоставляю это вашей светлости. Тогда это легко сделать, сухо заметил молодой лорд. Я покинул эти комнаты, намереваясь отправиться в Шорхам поездом с лондонского моста в десять минут десятого. Леди Белскомп должна была встретить вас там. Нет, она намеревалась сначала отправиться на Балк Графини Керсток, чтобы отвести от себя подозрения, а затем приехать в Шорхем первым же утренним поездом, около пяти сорока пяти. Во всяком случае, я ушёл отсюда около восьми часов, чтобы спуститься вниз, когда заглянул на несколько минут в свой клуб и услышал, что в Пинкун состоится спарринг по боксу, и несколько друзей уговорили меня пойти. Я решил, что не стану беспокоиться о том, чтобы поехать поездом в 9:10, так как я мог бы успеть на ранний и утренний поезд и спуститься вниз с Леди Белскомб. Поэтому я пошел в Пинкун и посмотрел поединок, а потом я решил вернуться домой в свои комнаты. Как раз в тот момент, когда я приближался, из дверного проема вышла женщина и бросилась прочь, как сумасшедшая. Если вы помните, ночь была туманная, но я оказался достаточно близко, чтобы узнать платье и подумал, что это Лена Саршайн. Как раз в тот момент, когда я ломал голову над ее внезапным появлением, мимо меня быстро прошел мужчина и отправился за женщиной. Они оба исчезли в тумане, и я подумал, что лучше последую за ними и узнаю, что случилось. Я заблудился в тумане и, побродив пару часов, Поймал извозчика и поехал в свой клуб. Там я встретился с несколькими приятелями, и поскольку мне нужно было успеть на ранний поезд, не счел нужным ложиться спать. Однако я все же заснул на диване. Окончилось все тем, что я отправился в Шорхем поздним поездом и поднялся на борт яхты. Мне сказали, что леди Белском уже там, поэтому я приказал яхте немедленно отчалить, и только когда мы вышли в море, я понял свою ошибку. До возвращения в Англию я не больше вас знал, что леди Белском убита. Даукер выслушал все это с глубочайшим интересом, а затем задал лорду Каллестону вопрос: Кто был тот человек, который прошел мимо вас, преследуя женщину? "Откуда мне знать?" ответил Каллестон, ерзая на стуле. "Вы его не разглядели?" Как я мог разглядеть кого-нибудь в такую туманную ночь? Но вы догадываетесь, кто это? настаивал Даукер. Да, конечно, неохотно согласился Калистон. Это всего лишь предположение, потому что я не видел лица этого человека, но мне показалось, что его фигура и осанка напоминают кого-то из моих знакомых. И как зовут этого кого-то? Сэр Руперт Белскэмп. Даукер издал возглас изумления и мысленно подытожил все происшедшее. Хреновая история, пробормотал он себе под нос. Похоже, он хочет свалить вину на мужа. Ну, с тревогой произнес Калистон. Это серьезное обвинение, сказал Даукер. Я не выдвигаю никаких обвинений, яростно возразил Каллестон. Я только думаю, что видел сэра Руперта. Я его ни в чем не обвиняю. Это все, что вы хотели знать? Если так, то вы сделаете мне одолжение, покинув мои комнаты. Оба мужчины поднялись на ноги и посмотрели друг на друга, настолько поглощенные своими мыслями, Что не услышали, как за их спинами тихо отворилась дверь. Нет, это не все, что я хотел знать, лорд Каллистон», — спокойно ответил Даукер. Я хочу знать, что вы делали те два часа, что провели в тумане. Делал? Ничего не делал, кроме прогулки в поисках женщины, которую я считал Леной Саршайн. И вы нашли ее?» Нет. Ба. Кто из присяжных поверит этому? Вы хотите сказать, что это я ее убил? Калистон яростно сжал кулаки. Я этого пока не утверждал, холодно возразил Даукер. Я просто изложил вам дело. Вот человек, который сам собирается бежать с другой женщиной, когда его любовница, как он думает, приходит, чтобы остановить его. Он видит, как она выходит из его покоев в бешенстве, следует за ней, что может быть естественнее, чем встретить ее, И тогда она осыпает его упреками. Погодите-ка, с усмешкой перебил его Каллистон. Ваша картина очень трагична, но совершенно ошибочна. Если бы я встретил женщину, покинувшую мои покои, то нашел бы не Лену Саршайн, а Леди Белскомб, ту самую женщину, с которой и собирался бежать. Даукер потер голову, впервые в жизни оказавшись в замешательстве перед таким умным человеком, как Калистон. Это звучит неубедительно, признаюсь, сказал он печально. Но все же вы находитесь в неловком положении. Если вы не убивали леди Ледбелскомп, то кто это сделал? Лена Саршайн. Это имя произнес третий голос. и Оба мужчины, обернувшись, увидели, что Лена Саршайн смотрит на них горящими глазами. "Да", сказала она, подходя к Даукеру. "Я знала, что вы подозреваете Калеста, когда пришли вчера на яхту, и пришла чтобы помешать ему встретиться с вами. Для этого я опоздала, но не настолько, чтобы не успеть помешать вам арестовать невиновного. Вы хотите знать, кто убил мою сестру? Я убила. Я была вне себя от гнева и ревности. Я следовала за ней из ее собственного дома и видела, как она выходила из этих комнат. Мы встретились, и она сказала мне, что едет в Шорхем и бросила вызов мне. Поэтому я убила ее этим кинжалом. Силы покинули ее, и она упала на пол в глубоком обмороке. В то время как двое мужчин стояли тупо глядя друг на друга. Боже мой, воскликнул Каллистон. Это ужасно. Да, ответил Даукер, Если это правда. Вы что, не верите? Ни единому слову.